И теперь гнал свой мотоцикл по дороге. Он так давно её не видел, уже несколько дней и несколько ночей ему недоставало её голоса, её лица, её тела. Последние дни дались ему очень тяжело, поэтому Камилле особенно не хватало. Он по-прежнему не слышал её голоса, словно она была отделена от него стеною.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 Они с Камиллой ни разу не говорили о его отъезде, об их дальнейших отношениях. Лоуренс плохо представлял себе, как будет привыкать к жизни без неё. Сегодня вечером он, если хватит духу, попросит её уехать с ним в Ванкувер. Буршит. Женщины всегда слишком сильно его волновали.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 никак не могли найти только что обнаружили около кровати этот кретин из пьюижерона велел обыскать только туалет а ведь парень мог грызть ногти и выплёвывать их на пол лёжа в кровати понимаете сегодня утром я послал одного из моих людей чтобы он как следует обшарил хибару и нашёл нам ногти со всех десяти пальцев, по крайней мере, не как не меньше двух. Когда услышите о новой ссоке между двумя полицейскими службами, будете знать, с чего всё началось. В любом случае это почти наверняка ваш массар. Вы ведь знаете экспертов. Никогда ничего не говорят определённо. Погодите, дружище, это ещё не всё. Под ногтями, найденными в щели окна в гостинице Мельница, обнаружены частицы крови. Это кровь Фернана Деги, совершенно точно. Значит, тот тип из гостиницы направил свою зверюгу на Деги. Поэтому по этому поводу исследования тоже проведены, но ни единого волоска, принадлежащего волку, на теле убитого не обнаружено.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 А выдя на пенсию, переехал в Бур, потому что Гренобль стал по мойке доверху наполненной выхлопными газами. Ни нарушений закона, ни жизненных трагедий, ни любовницы, насколько нам известно. Я связался с Монваяном, комиссаром из Веларде-Ланса. Они со своей стороны собрали досье на Жак-Жана Сырно.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 Волос принадлежит Массару, сообщил он Камилле. Сулейман, Полуночник и Камилла, серьёзные и растерянные, молча стояли вокруг комиссара. Они всегда знали, что речь идёт о Массаре, но подтверждение их догадок повергло их в замешательство едва ли не в панику. Одно дело предполагать, например, что человек убит ножом, и совсем другое дело самому увидеть вроде убийство столкнуться с неприкрытой реальностью не самое приятное ощущение. Надо свечу в кузове зажечь, сказала Домберг, прервав затянувшееся молчание. Пусть полуночник проследит, чтобы она не погасла. Что это на тебе нашло? удивилась Камилла. Думаешь, это нам поможет?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 «Конечно, тебе нужно оставаться в буре, это нормально». «Это правильно». Адамберг и Салиман побывали в девятнадцати храмах, прежде чем в двадцати четырех километрах севернее Бур-Ан-Бресса, в крохотной церквушке близ деревни Пьер-де-Сенис, обнаружили пять свечек, поставленных отдельно от остальных в форме буквы «М». «Это он», — сказал Салиман. очень похоже на то, что я видел в Тиене. Адам берг взял новую свечу зажиговую от соседней и поставил. Что это ты делаешь? Выторощившись на него, спросил Сулейман. Ты молишься? Я сравниваю. Ах, вот как. Но если ты ставишь свечечку, нужно помолиться. Кроме того, за свечку нужно заплатить, иначе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 Снова заговорил Салиман, как будто желая объяснить это это себе самому, чтобы больше не осталось никаких сомнений. Она выбрала его. Я понял. Он красивый, сильный, и судьба всему горячий. И мозги у него есть, добавил Салиман, постучав себя пальцем по лбу. Нельзя сказать, что Камилла сделала неудачный выбор. Это точно.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 не касается. Медленно повторил Адамберг: "Что будем делать?" спросил Сулейман. "Может, пойдём?" Полуночник установил под углями решётку и кое-как разложил на ней куски мяса и помидоры. Где-то раздобыл гриль. Удивлённо спросил его Сулейман: "Это клетка, в которой бьюти держал кур? Я нашёл её в кузове."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 Делает резкий поворот на запад, к Парижу. Адамберк указал кончиком ножа место на карте. Даже если ему никак не хочется пересекать автостраду, он всё равно мог бы сделать поворот гораздо раньше, вот здесь, и поехать по этой просёлочной дороге или по другой соседней. Вместо этого он зачем-то делает крюк в 30 км. Совершенно бессмысленно, если только ему не нужно, по переменна проехать через Белькур. Ну, это не обязательно, с сомнением протянул Сейман. Да не обязательно, согласился Адамберг. Масар убивает, где придётся и тех, кто попадёт в его под горячую руку. Вполне возможно, но мне бы хотелось, чтобы мы поехали сегодня вечером в Белькур.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 о к мужчинам, чтобы им отомстить. По большому счёту, разница не велика. Ни в Белькуре, ни на ближайших дорогах не оказалось ни одного креста. Камила поставила фургон на краю пустыря, окружённого молодыми сливовыми деревьями, около выезда на департаментскую трассу, пересекавшую городок.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 побыть с ней наедине. Ладно. Думаю, они имеют на это право, как ты считаешь? Да, конечно, имеют. Имеют, повторил Селиман. Он снял с боковины кузова мопед и завёл мотор. Поеду в город, может, какое-нибудь кафе ещё открыто. Да, есть такое. Оно сразу за мэрией. Селиман уехал. Оденбург поднялся с фургона, взглянул на свечу. За 7 часов она сгорела больше, чем на половину. Он задул её, взял табурет и стакан и отправился на край поля, где метрах в 50 от грузовика в полной темноте сидел под деревом полуночник. Присаживаясь, парень пригласил его старик, когда он подошёл поближе. Аденбург поставил табурет, рядом с ним сел, подставил стакан. Город под наблюдением, сообщил он. Если Массер заявится, это будет с его стороны слишком неосторожно. Значит, он не заявится. Вот это меня и беспокоит. А зачем ты тогда рассказал им о его маршруте? Это был единственный способ хоть что-то узнать. Угу.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 когда мы его поймаем. Да, тогда и посмотрим. Не уверен, что мы его поймаем. Моё такое мнение, что гоняться за ним придётся до скончания веков. Ничего, подождём. Подождём столько, сколько нужно будет. Прямо тут, под этой сливой. Вот это верно, парень. Мы его подождём. Если нужно, останемся здесь.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 он попытается забрать с собой Камиллу, а она попытается уехать вместе с ним. Наверное, об этом тоже надо будет подумать. Это не твоё дело, полуночник. Где ты будешь ночевать сегодня? Адамберг только пожал плечами. Под этой сливой или в машине? Сегодня не холодно.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 массар и я всё буду задавать тебе тот же вопрос мне-то наплевать я всё равно спать не хочу адамбер кулубнуса ат-хлибнульвена ты её любишь спросил полуночник достал ты меня своим вопросом это доказывает что вопрос правильный и я же не утверждаю что он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 Спроси у ветра, почему он не хочет остаться в ветвях дерева, а улетает прочь. А кто из вас, ветер, ты или она? Адамбер колыбнулся. Мы время от времени меняемся местами. Тогда всё не так уж плохо, парень. Но ветру когда-то нужно улетать, горько заметил Адамбер.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 Полуночник не ответил. Мне плевать. Я всё равно спать не хочу, заявил Оденберг. И у тебя есть ответ? Сюзанно, всю свою жизнь. Потому-то я вытащил у тебя патроны все до единого. Ах ты дерьмо полицейское. Оденберг подошёл к своей машине. Достал из багажника одеяло и устроился на заднем сиденье, открыв дверцу, чтобы можно было вытянуть ноги. Около 2 часов ночи разразилась гроза, а потом из прилетевших ей вдогонку низких туч пошёл мелкий частый дождь, заставив Шемберга поджать ноги, чтобы они не промокли.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 проклятый канадец